2. Ситуация была абсурдной. Стоя в темноте на одной ноге, со все еще и дико колотящимся от неожиданности сердцем, Куили, тем не менее, могла оценить всю ее абсурдность. Ни она, ни незнакомец не могли видеть ранга другого. Кто должен был приветствовать, а кто отвечать? Но, конечно, воины никак не могли послать на разведку обычного первого, даже второго. Он должен был быть выше ее рангом. Она приветствовала его как вышестоящего, сумев не упасть, даже при последнем поклоне. «Я Куили, жрица второго ранга, и мое глубочайшее и смиренное желание состоит в том, чтобы сама богиня даровала тебе долгую жизнь и счастье, и побудила тебя принять любую мою скромную и добровольную помощь, каковая могла бы служить твоим благородным целям». Воин отступил на шаг. И она скорее услышала, чем увидела, как он выхватил меч из ножен на спине. Она снова чуть не потеряла равновесие, прежде чем вспомнила, что у воинов свои собственные ритуалы и обычай размахивать клинками в знак приветствия. «Я Нанджи, воин четвертого ранга, и для меня большая честь принять твою любезную помощь». С шипением и щелчком меч снова скользнул в ножны. Кандору не умел обращаться с ним столь ловко. Ты всегда стоишь на одной ноге, ученица. Она не думала, что он может что-то увидеть. Я потерял отуфлю, адепт. Он усмехнулся и сдвинулся с места, и она почувствовала, как его пальцы крепко сжали её лодыжку. Вот она, дурацкая штука. Затем её нога снова встала на место, и он выпрямился. Спасибо, ты очень хорошо видишь. Я почти всё делаю очень хорошо, весело заметил он. Голос его звучал совсем молодо, как у мальчика. Неужели он в самом деле четвёртый? Что это за место ученицы? Владение достопочтенного горотонги Адепт. Воин что-то тихо проворчал. Какой гильдии? Он строитель. Что может строить строитель шестой? Впрочем, неважно. Сколько воинов в этих владениях? Ни одного, Адепт. Он снова что-то удивлённо проворчал. Какая здесь ближайшая деревня или город? Пол, Адепт. Деревня, примерно полдня пути на север. Значит, там должны быть воины. Это не был вопрос. Так что ей не зачем было говорить, что местный воин Пола умер в тот же день, что и её муж, или о том, что о его убийстве никто не мог донести. Не допускай пролития крови. А город как далеко? Ов Адепт. Примерно ещё полдня пути после Пола. Угу. Ты случайно не знаешь имени тамошнего старосты? Он тоже был мёртв, как и все его люди. Просто ответ нет, был бы ложью. Прежде чем она успела что-либо сказать, воин снова спросил: "Здесь какие-то неприятности, ученица Куиле? Разбойники, бандиты? Работа для честных воинов? Нам угрожает какая-то опасность?" "Никакой непосредственной опасности, дед", он усмехнулся. "Жаль, даже дракона нет". Она облегчённо рассмеялась. "Ни одного. И полагаю, тебе в последнее время не встречались колдуны?" «Значит, он знал о колдунах!» «В последнее время нет, адепт!» Он вздохнул. «Что ж, если здесь безопасно, тогда, возможно, мы здесь для того, чтобы с кем-то встретиться, как в Ко!» «Ко? Ты никогда не слышала эпос, как Агаранца Седьмой на голову разбил разбойников в Ко?» «Казалось, он был потрясен!» «Это величайшая повесть! Много славы, много крови! Она очень длинная, но я могу спеть ее тебе, когда у нас будет время!» Что ж, если опасности нет, я лучше вернусь и доложу об этом. Идём. Он взял её за руку и повёл по дороге. Его рука была очень большой и сильной, но ладонь казалась странно мягкой, в отличие от рук крестьян или даже её собственных рук в эти дни. Как ни странно, её вовсе не беспокоило, что её ведёт в неизвестность этот высокий молодой незнакомец. Она споткнулась, и он пробормотал: "Осторожно", но замедлил шаг. Дорогу пересекали три ручья, и она едва могла различить камни, по которым можно было их перейти, но он мог их видеть и вёл её за собой. Вы здесь по воле Всевышней, аддет. Да, и мы проделали долгий путь, очень долгий. В его голосе звучало лишь удовлетворение и никакого благоговейного трепета. Конечно, река была богиней, и любой корабль мог оказаться в самом неожиданном месте, если на его борту был меняющий курс Некто чьё присутствие ей требовалось. Свободные меченосцы были известными меняющими курс, которых всегда направляла её рука. Подобные проявления её могущества случались слишком часто для того, чтобы быть истинными чудесами. Но всё же Куили никогда не смогла бы относиться к ним столь же легко, как этот дерзкий молодой воин. Деревья стали реже, долина расширилась, впуская серый свет, и теперь она могла видеть лучше. Он был даже выше, чем она думала, долговязый и удивительно молодой для четвёртого. Казалось, он был не старше её самой, но, возможно, дело было лишь в его безобразной манере поведения. Он постоянно болтал. Кондору был третьим. Мало кто в какой-либо из гильдий смог продвинуться дальше этого ранга. Откуда ты знаешь, как далеко мы оказались? Шанцу знает. Он всё знает. И мы здесь оказались не в один прыжок. Он проснулся при первом, должно быть, он спит с открытыми глазами. Кем бы ни был Шансу, адепт Нанджи, казалось, относился к нему с большим уважением, чем к богине. «Я проснулся при третьем, меня разбудил холод». Воин поежился. «Мы, видишь ли, из тропиков». «Что такое тропики, адепт?» «Не могу с точностью сказать», — признался он. «Теплые края, Шансу может объяснить, но бог сна там очень высокий и тусклый». «Он стал больше, когда мы прыгнули на север. И ниже. Здесь ты можешь видеть семь отдельных полос, верно?» «Когда мы отправились в путь, он был не столь ярким, и большинство полос были слишком близко друг к другу, чтобы их можно было различить. И еще мы переместились на восток, как говорит Шансу. Дождь прошел только при последнем прыжке. Вероятно, Шансу жрец, решила она». Он определённо не был похож ни на одного из воинов, о которых ей приходилось слышать. Откуда он мог знать, что вы переместились на восток? Звёзды и глаз бога сна. Это произошло около полуночи, и до рассвета было всё ближе и ближе. Тебе нужно спросить Шансу. Он говорит, что в Ханне всё ещё полночь. Хан, вы были в Ханне отдэп. Он посмотрел на неё, удивлённый её реакцией. Теперь было достаточно хорошо видно, что его лицо покрыто грязью и жиром. Но «Ну, не в самом Ханне. Мы пытались переплыть в Хан, с освящённого острова. "Храм", воскликнула она. "Значит, тебе приходилось бывать в Великом храме?" А Деп Нанжи фыркнул. "Приходилось бывать? Я там родился. Нет. Да". Он широко улыбнулся, сверкнув крупными белыми зубами. У моей матери подошёл срок. Она пришла помолиться о лёгких родах. И хлоп тут я и появился. Её едва успели увести в заднюю комнату. Жрицы решили, что это можно назвать почти чудом. Он явно дразнил её. Потом его улыбка стала ещё шире. Мой отец положил в чашу 6 монет. А если бы, как он говорит, он положил 7, я бы родился прямо там, перед самой богиней. Это было чистое воды богохульство, но его улыбка воланятор зима. Куили невольно рассмеялась. Не следует шутить чутьюдесами от дев. Возможно, он сделал паузу и заговорил спокойнее. За последние две недели я видел множество чудес, ученица Куили, с тех пор, как появился Шансу. Он твой наставник? Ну, в данный момент нет. Он освободил меня от моей клятвы перед битвой, но он говорит, что я могу снова ему присягнуть. Битва